«Ну так», — сказал господин Ротмистер, останавливаясь, — «вот и все, капрал Гал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И боюсь, тебя сегодня в последний раз называют капралом». Гай с изумлением посмотрел на него. Господин Ротмистер ухмылялся. «Ну что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал».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 Автомат он нес в руке за ремень. «Масаракш!» — прохрипел господин ротмистер. Он тоже увидел мака, и вид у него сделался обалделой. Больше они не говорили. Они только смотрели, как мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное, доброе лицо со странными глазами, и в голове у Гая царила сумятица —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 «Вот ваше оружие, вот одежда». Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему, «Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай». Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул все в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе, почти голым и теперь даже без обуви, в одних серебристых трусах. Он подошел к машине и положил узел на радиатор.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 Он смотрел на пистолет в руке господина Ротмистра и думал только об одном, и знал только одно — Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать. «Ладно», — сказал Мак, — «я тебя найду. Я все узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место. Поцелуй Раду. До свидания». Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах. А гай трясясь словно в лихорадке немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой кандидат сим сказал господина ротмистер не повышая голоса приказываю вернуться буду стрелять маг остановился и снова повернулся к нему стрелять сказал он в меня за что впрочем это неважно дайте сюда пистолет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 Сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистер присев от напряжения, выпустил в него еще три пули. Маг перевалился на живот и застыл. У Гая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал отвратительный плотный хруст,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 Но в гвардии тебе делать нечего. Напишешь рапорт о переводе в армию. Полезай в машину. Как-то скверно здесь пахнет. Как-то скверно здесь пахнет, сказал папа. Правда? — сказал свекор, — а я не чувствую. — Пахнет, пахнет, — сказал деверь брюзгливо, — тухлятиной какой-то, как на помойке. — Стены, должно быть, сгнили, — решил папа. — Вчера я видел новый танк, — сказал тесть, — вампир, идеальная герметика, термический барьер до тысячи градусов. «Они, наверное, еще при покойном императоре сгнили», — сказал папа. «А после переворота ремонта не было». «Утвердил?» — спросил тесте Шурин. «Утвердил», — сказал тесть. «А когда на конвейер?» — спросил Шурин. «Уже», — сказал свекор. «Десять машин в сутки». «С вашими танками скоро без штанов останемся», — брюзгливо сказал деверь. — Лучше без штанов, чем без танков, — возразил тесть. — Как был ты полковником, — сварливо сказал ему деверь, — так и остался. Все бы тебе в танке играть. — Что-то у меня зуб ноет, — сказал папа задумчиво. — Странник, неужели так трудно изобрести безболезненный способ лечения зубов? — Можно подумать, — сказал странник. — Ты лучше подумай о тяжелых системах. — сердито сказал Шурин. «Можно подумать и о тяжелых системах», — сказал странник. «Давайте сегодня не будем говорить о тяжелых системах», — предложил папа. «Давайте считать, что это не своевременно. а «А, по-моему, очень своевременно», — возразил Шурин. «Пандейцы перебросили на хантийскую границу еще одну дивизию». «Какое тебе до этого дело?» — брюзгливо спросил Деверь. «Самое прямое», — ответил Шурин. «Я прикидывал такой вариант. Пандейцы вмешиваются в хантийскую кашу, быстренько ставят там своего человека, и мы имеем объединенный фронт. Пятьдесят миллионов против наших сорока». «Я бы большие деньги дал, чтобы они вмешались в хантийскую кашу», — сказал Деверь. «Это вы все воображаете, что раз каша, так уже и кушать можно». «А я говорю, кто хонти тронет, тот и проиграл». «Смотря как трогать», — негромко сказал свекор, «если деликатно, небольшими силами, да не увязать». Тронул и отскочил, как только они там перестанут ссориться. И при этом успеть раньше пандейцев... «В конце концов, что нам нужно?» — сказал тесть. «Либо объединенные хантийцы, без этой своей гражданской каши». Либо наших хантийцы, либо мертвые хантийцы. В любом случае без вторжения не обойтись. Договоримся о вторжении, а прочие уже детали. На каждый вариант уже готов свой план. «Тебе обязательно надо нас без штанов пустить», — сказал деверь. «Тебе пусть без штанов, лишь бы с орденами. Зачем тебе объединенные ханти, если можно иметь разъединенную пандею?» «Приступ детективного бреда», — заметил Шурин, никому не обращаясь. «Не смешно», — сказал деверь. «Я нереальных вариантов не предлагаю. Если я говорю, значит, у меня есть основания». «Вряд ли у тебя могут быть серьезные основания», — мягко сказал свекор. «Просто тебя соблазняет дешевизное решение. Я тебя понимаю. Только северную проблему малыми средствами не решить». Там ни путчами, ни переворотами не обойдешься. Деверь, который был до тебя, разъединил Хонти, а теперь нам приходится опять объединять. Путчи, путчами, а этак можно и до революции доиграться. У них ведь не так, как у нас. — А ты что молчишь, умник? — спросил папа. — Ты ведь у нас умник, когда говорят отцы... «Благоразумным детям лучше помалкивать», — ответил умник, улыбаясь. «Ну, говори, и говори, будет тебе». «Я не политик», — сказал умник. Все засмеялись. Тесть даже подавился. «Право, господа, здесь нет ничего смешного. Я действительно только узкий специалист. И как таковой могу только сообщить, что, по моим данным, армейское офицерство настроено в пользу войны». — Вот как, — сказал папа, пристально на него глядя. — И ты туда же. — Прости, папа, — горячо сказал умник, — но сейчас, по-моему, очень выгодный момент для вторжения. Перевооружение армии заканчивается. — Хорошо, хорошо, — сказал папа добродушно. — Я потом с тобой об этом побеседую. — Нет никакой необходимости с ним потом беседовать, — возразил свекор. «Здесь все свои, а специалист обязан высказывать свое мнение. На то мы его и держим». «Кстати, о специалистах», — сказал папа. «Почему я не вижу Дергунчика?» «Дергунчик инспектирует горный оборонительный пояс», — сказал тесть. «Но его мнение и так известно. Боится за армию, как будто это его собственная армия». «Да», — сказал папа, «горы — это серьезно». «Шурин». «Это ты мне говорил, что в гвардии обнаружили горского шпиона?» «Да, господа мои, север севером, а на востоке висят еще горы, а за горами океан. Севером мы как-нибудь управимся, воевать хотите? Что же, можно и повоевать, хотя... Насколько нас хватит, странник?» «Дней на 10 сказал странник. «Ну что же, дней 5-6 можно повоевать. «План глубокого вторжения, — сказал тесть, — предусматривает разгром Хонти в течение восьми суток. «Хороший план, — сказал папа одобрительно. «Ладно, так и решим. «Ты, кажется, против, странник?» «Меня это не касается, — сказал странник. «Ладно, — сказал папа, — побудь против». — Что ж, деверь, присоединимся к большинству? — а сказал деверь с отвращением, — делайте, как хотите. Революции он испугался. — Папа, — сказал свекор торжественно, — я знал, что ты будешь с нами. — А как же, — сказал папа, — куда я без вас? Помнится, были у меня в Хантийском генерал-губернаторстве какие-то рудники медные. Как они там сейчас, интересно? Да, умник, а ведь, наверное, надо будет организовать общественное мнение. Ты уже, наверное, что-нибудь придумал. Ты ведь у нас умник. Конечно, папа, сказал умник. Все готово. Покушение какое-нибудь? Или нападение на башни? Иди-ка ты прямо сейчас и подготовь мне к ночи материалы, а мы здесь обсудим сроки. Когда дверь за умником закрылась, папа сказал, «Ты что-то хотел сообщить нам о Валдере, странник?»